всю ночь пятницы и утро субботы технический персонал компании пытался запустить уцелевший от брежневской эпохи аварийный генератор. Главная передаточная шина генератора проржавела насквозь. Когда главный техник потряс шину, чтобы проверить, цела ли, она слетела с основания. Техник попытался поставить ее на место при свете карманных фонариков и свечей, но сварочный аппарат прожег дыру в первичной индукционной обмотке. Учитывая политически нестабильную ситуацию, в Вильнюсе ни за какие деньги нельзя было достать другой работающий на бензине генератор. Не говоря уже о бензиновом трехфазном генераторе. Коммутатор был модифицирован именно под такую модель, лишь по той причине, что оставшиеся от Брежневской эпохи трехфазные генераторы продавались по дешевке. Польские и финские фирмы, поставлявшие запчасти к электрооборудованию, отказывались опять же, учитывая политически нестабильную ситуацию, поставлять в Литву эти самые запчасти без предоплаты в твердой западной валюте. Таким образом, страна, большинство жителей которой, следуя примеру Америки, попросту отключили обычные телефоны, как только сотовая связь сделалась дешевой и повсеместной, теперь погрузилась в молчание, напоминавшее XIX век мрачным воскресным утром Личенков и его шайка контрабандистов и киллеров, включенных в избирательный список партии «Энергия для народа» задешево, получили в Сейме 38 мест из 141. Однако президент Аудриус Виткунас, харизматический и параноидальный архипатриот, страстно ненавидевший и Россию, и Запад, не утвердил результаты выборов. «Этот бешеный пес Личенков и все его адские прихвостни меня не запугают!» кричал — кричал нас в телеобращении к нации вечером в воскресенье. Местные сбои в подаче электричества, почти полный отказ коммуникационных систем столицы и окрестностей и повсеместное присутствие тяжело вооруженной гвардии Личенкова, этих брыжущих слюной адских псов, не внушают уверенности в том, что вчерашнее голосование отражает твердую волю, и неисчерпаемые запасы здравого смысла, присущие великому, славному, бессмертному литовскому народу. Я не могу, не стану, не желаю, не смею признать и ни в коем случае не признаю действительными грязные, извращенно нелепые третично результаты этих национальных парламентских выборов. Гиттенос и Чип слушали обращение президента по телевизору, сидя в бывшем бальном зале виллы. Двое телохранителей тихонько играли в уголке во владыку ада. Гитонос переводил Чипу самые смачные высказывания красноречивого оратора. «Болотный свет» самого короткого в году дня с трудом просачивался в узкие окна. «Мне это не нравится», — сказал Гитонос. «У меня предчувствие. Личенков прикончит видкунаса и попытает счастье с тем, кто придет на его место». Чип, отчаянно старавшийся не считать оставшиеся до Рождества дни, всего четыре, вовсе не хотел засиживаться в Вильнюсе лишь за тем, чтобы его выгнали через неделю после праздника. «Как насчет забрать все деньги со швейцарского счета и уехать из страны прямо сейчас?» — намекнул он Гитанусу. «Оно бы хорошо», — вздохнул Гитанус. Он, как всегда, был в красной мотоциклетной куртке и сидел, согнувшись, обхватив себя руками. Не проходит дня, чтобы я не мечтал сходить за покупками в Блумингдейл. Большой универсальный магазин в Нью-Йорке особенно знаменитый отделом дорогой одежды. Так и вижу нарядную елку в Рокфеллеровском центре. Зачем же дело стало? Гиттона спасклю голову. Понюхал пальцы. Запах волос смешался с ароматами стачаемыми порами вокруг носа. Вид собственных кожных выделений почему-то успокаивал. Если я уеду, а тут начнутся неприятности, что тогда, — сказал он, — куда ни кинь всюду, Клин, в Америке у меня работы не будет. В следующем месяце у меня уже не будет американской жены. Мама осталась в Игнолине. Что мне делать в Нью-Йорке? Мы могли бы и там делать то же самое. Там есть законы. Через неделю нас заметут, куда ни кинь. Ближе к полуночи Чип поднялся наверх, и залез под тонкое и холодное коммунистическое одеяло. В комнате пахло сырой штукатуркой, сигаретным дымом и шампунем с сильной химической отдушкой, любезно литовскому носу. Разум скакал с одной мысли на другую и ничего не замечал, кроме этой гонки. Чип не засыпал. Он то проваливался в сон, то выскакивал из него, как ловко пущенный по воде плоский камушек. Свет фонарей за окном казался зарей нового дня. Он спустился вниз, сообразив, что уже ранний вечер сочельника, и запаниковал. Он отстал от событий, пропустил нечто важное. Мать возится на кухне с праздничным ужином. Отец, кожная куртка, придает ему моложавости. Сидит в бальном зале при тусклом вечернем свете и смотрит по CBS «Вечернее известие» с Дэном Разером, из вежливости спросил, «Какие новости?» «Скажи, Чипу», — велел Альфред Чипу, не узнавая его, — «на Востоке неспокойно». В реальном мире рассвело восемь утра. Чипа разбудили доносившиеся с улицы крики. В комнате было холодно, но не слишком. Батареи пахли теплой пылью. Отопительная система еще функционировала. Инфраструктура пока не нарушена. Сквозь слабых хвойных деревьев за окном Чип разглядел у ограды несколько десятков мужчин и женщин в бесформенных пальто. За ночь припорошила. Охранники гитана собратья Ионас и Айдарис, светловолосые здравяки с полуавтоматами в кобурах, вели через решетку ворот переговоры с двумя женщинами средних лет. Медные волосы и раскрасневшиеся лица дамочек, как и сохранившееся в батареях тепло, казалось, свидетельствовали о том, что жизнь продолжается. В бальном зале на первом этаже эхом разносились чересчур эмоциональные литовские теледекларации, Гиттонос сидел в той же позе, что и накануне, однако успел переодеться и, похоже, поспал. Серый утренний свет, убеленные снегом деревья, где-то на периферии хаос и разлад. Все это напоминало ощущение в конце семестра, последние дни сессии перед рождественскими каникулами. Чип прошел в кухню, залил соевым молоком «Витасой Дилайт Ванилла», «Хлопья Барбара», совершенно натуральные, дробленые. Кусок прямо в рот. Выпил немного тягучего немецкого экологически чистого вишневого сока, которому пристрастился в последнее время. С двумя кружками растворимого кофе вернулся в зал. Гиттенос тем временем выключил телевизор и снова сидел, нюхая свои пальцы. «Какие новости?» — поинтересовался Чип. «Вся охрана, кроме Йонаса и Айдариса, сбежала», — ответил Гиттенос. «Прихватили Volkswagen и Ладу. Вряд ли они вернутся» при таких защитниках и враги не нужны соострил чип они оставили нам форт это приманка для преступников когда это произошло наверное как только президент витку нас привел армию в боевую готовность а это когда произошло рассмеялся чип рано утром в городе пока все похоже функционирует за исключением трансболтик вайля разумеется добавил ггитаас толпа на улице росла уже сотни человек потрясала сотовыми телефонами, издававшими странный нездешний звук. Эта симфония означала. Связь прервана по техническим причинам. «Возвращайся в Нью-Йорк», — предложил Гиттенес. «Посмотрим, как тут пойдут дела. Может, я приеду вслед за тобой, а может и нет. Надо съездить к матери на Рождество. Держи выходное пособие». Он перебросил чипу толстый коричневый конверт. И в этот самый миг первые камни ударили в стены виллы. Чип выронил конверт. Булыжник влетел в окно и упал прямо перед телевизором. Четырёхгранный камень, вывернутый из мостовой. Теперь он стал орудием ненависти и, казалось, был этим несколько смущен. Гитонос набрал на домашнем телефоне номер полиции, что-то устало проговорил. В парадную дверь вошли Йонас и Айдерис. Пальцы на спусковых крючках. Внесли с собой холод и хвойный запах сочельника. Эти охранники приходились с Гиттену с удвоюродными братьями, потому, видимо, и не дезертировали вместе со всеми. Положив трубку, Гиттенус заговорил с ними по-литовски. В коричневом конверте была толстая пачка 50-100-долларовых купюр. Пригрезившийся во сне праздник и запоздалое рождественское настроение не покидали чипа и Наиву. Юные специалисты по интернету нынче на работу не явились. Гиттенус щедро одарил его. Снег облепил лапы елей. У ворот каледовщики в толстых пальто. — Собирай вещи, — распорядился Гитонос. — Йонас отвезет тебя в аэропорт. Чип пошел наверх. В голове пусто, на сердце легко. За дверью уже грохочут выстрелы. Дзинь-дзинь. Быстро расходуется магазин. Йонас и Айдарис целятся, будем надеяться, поверх голов. Рождественские колокольчики. Он надел кожаную куртку с кожными штанами. Собирая чемодан, припомнил, как разбирал его в начале октября. Время сомкнулось петлей. Двенадцать недель исчезли бесследно. Он снова укладывает вещи. Когда Чип вернулся в зал, Гиттон смотрел новости, нюхая пальцы. На телеэкране ходуном ходили пышные усы Виктора Личенкова. Что он говорит? Гиттон пожал плечами. «Дескать, Витк у нас недееспособен и так далее». Витку нас готовит путь, чтобы помешать законному волеизъявлению литовского народа и так далее. — Ты должен уехать со мной, — забеспокоился Чип. — Я должен повидать мать, — возразил Гиттенос. — Через недельку позвоню. Чип обнял друга, с силой прижал его к себе. Почуял запах жирных волос, который, нервничая, выдыхал Гиттенос. Казалось, он обнимает самого себя. Под царапучим шерстяным свитером натыкается на свои лопатки ощутил угрюмость Гиттенеса. Литовец где-то далеко. Отрешен от всего. Погружен в себя. И Чипу передали страх и растерянность друга. На гравийной дорожке у дома загудел автомобиль. Йонас подавал сигнал. «Встретимся в Нью-Йорке», — сказал Чип. «Да, может быть». Гиттенес высвободился из объятий и отошел к телевизору. Когда Форд с ревом проскочил в открытые ворота, несколько отставших участников демонстрации швырнули ему вдогонку камни. Машина мчалась на юг, прочь от центра. Вдоль улицы тянулись неприветливые бензозаправочные станции и коричневые, пострадавшие от интенсивного движения дома, которые выглядели наиболее счастливыми, наиболее самодостаточными именно в такие дни, при скудном освещении и влажном ветре. Ионас... Объяснялся по-английски с трудом, но сумел продемонстрировать Чипу, если не дружелюбие, то, по крайней мере, терпимость, не отводя при этом взгляда от зеркала заднего вида. В то утро машин почти не было, и спортивный автомобиль, породистый конь мафиози привлекал к себе внимание, весьма нежелательное в пору нестабильности. Маленький аэропорт был битком набит молодежью, говоривший на языках капиталистического Запада. С тех пор, как Квот Ситис Фанд распродал литовские авиалинии, большинство маршрутов обслуживались другими компаниями. Но урезанный план полетов, 14 рейсов в день для европейской столицы, явно не соответствовал ситуации. У стоек Финнер, Люфтганзы, Аэрофлота, и польских авиалиний, скопились сотни британских, немецких и американских студентов и предпринимателей. Многие лица казались Чипу знакомыми. Он натыкался на них, бродя по пивным вместе с Гитоносом.